Глава 7. В которой герой встречает старого сослуживца и непонятную болотную тварь. Часы показывали без четверти 9, когда я уже стоял в небольшой очереди на досмотр перед погрузкой на паром. Передо мной были всего два купеческих грузовика, идущих куда-то с ящиками товара, и вилес урядников с ПКБ на турели и тремя служивыми внутри, направлявшимися на тот берег по какой-то служебной надобности. Досмотр провели быстро, потому что купеческие грузовики, в каждом из которых было по водителю и один приказчик на все, шли пустыми, за продуктами, к метам-арендаторам на городской земле и досматривать у них было нечего. Урядники тоже интереса не вызвали, да и я просто предъявил бляху. Если бы честным до конца, то ящики динамита у меня в кузове были нарушением закона. Однако не было и конкретных ограничений на то, что мог с собой возить охотник. И даже если бы меня прихватили со взрывчаткой, я всегда мог сказать, что намерен, мол, ловить и бить тварей диких в горных пещерах. Или глушить Водянова, например. В общем, официальный статус охотника частенько помогает. Зевающий на ходу так, что я начал опасаться за его челюсть, помощник капитана парома распределил наши машины по плоской деревянной палубе, велел заглушить моторы, после чего ушел в рубку. Я выбрался из-за руля, потянулся, огляделся. Такая необычная бухта, как та, вокруг которой построен купеческий город Великореченск, образовалась после пересечения миров, когда столкнулись Волга из нашего мира и река Итиль из этого. Здорово тогда досталось всему окружающему, а в тех местах, где русла наложились друг на друга таким образом, как здесь, получились большие бухты, затоны и заводи, а еще у новой большой реки, впоследствии названной Великой, появился приток, который впал в Великореченскую бухту. Именно по этому притоку оказалось удобным сплавлять в плотах строевой лес, и этот лес, а точнее торговля им, положил начало нашему городку. Это потом уже до другого товара дело дошло. А сейчас бухта сплошь была заставлена самоходными и несамоходными баржами, рыбацкими баркасами. Стоял пришвартовавшись танкер Доставивший мазут из Самары Стояла баржа-автовоз из Нижнего Притащившая десяток грузовиков Торговому дому Беляков и Сын Которые торговали машинами на всю округу Чуть дальше за пассажирскими пирсами Стояли на швартовах два пассажирских парохода Скоростная ласточка Билет на которую стоил вдвое против иных И пузатый грузопассажирский лещ Куда можно устроиться не только с багажом Но даже и с машиной Если денег хватит место в трюме оплатить. Военная пристань была отделена от гражданских высоким забором. Сейчас за ней стояли целых три корабля, что случалось редко: сторожевики быстрые и бравый, сопровождавшие караван барш из царицына с нижним, и речной монитор СОМ. Непонятно зачем, заявившийся в наши края. Что военные тут задумали? У нас для таких кораблей ни ремонта нет, ни задач. Дорожевики с караванами ходят, с этим все понятно, а вот монитор, он только для нападения, а нападать здесь вроде как и не на кого. Выход из бухты прикрывался каменным молом, возле которого разместились два дота с крепостными пулеметами. На склоне бухточки на закрытых позициях виднелась батарея гаубиц, тех самых, что составляли основу обороны городка. Сейчас там было тихо, Лишь за колючей проволокой, ограждающей позиции, прохаживался часовой. А за молом открывалась вся ширь Великой реки. Мне приходилось видеть фотографии реки Волги в своем течении выше Твери. Не такая уж она была тогда и широкая, вовсе не как сейчас, метров 200, не больше. Ну, 300, по фотографии сложно судить. Теперь же, соединившись с Итилем и превратившись в Великую, Река разлилась шире, чем на километр, хотя мы находились в верхнем ее течении. А уж ниже, после Ярославля, ближе к тому же Царицыну и Нижнему Новгороду, и противоположный берег было не разглядеть, прямо настоящее море. Палуба дрогнула, под ней приглушенно забормотал большой дизель. По пирсу пробежали двое аборигенов, работающих в порту отцепляя от кнехтов канаты, удерживавшие паром на месте, и забрасывая их на борт, увешанный старыми автомобильными покрышками. Паром медленно отдалился от причала, подрабатывая подруливающими винтами в тупом носу. Неторопливо развернувшись в сторону выхода из бухты, набрал доступную ему черепашую скорость и пополз к выходу, давя плоским носом мелкую речную волну. На реке было тихо. Лишь кое-где можно было заметить рыбацкие баркасы. Скоро они уйдут к причалам на разгрузку. Время лучшего улова уже вышло, и рыбаки на бортах в последний раз выбирают сети, выбрасывая за борт затесавшуюся в улов мелочь. За этим у нас надзор строгий. Поймают на том, что ячея слишком мелкая в сети или мелочи в улове больше допустимого, и оштрафуют на первый раз так, что хоть баркас продавай. Чуть дальше за баркасами резал поверхность воды форштевнем небольшой патрульный катер. Он принадлежал околотку, на борту были урядники, четверо. Посреди катера стояла турель со все той же неизменной спаркой крепостных пулеметов. Самое популярное оружие, куда их только не ставят. Их у нас металлорезками зовут. Урядники на реке не бездельничали. Случались нападения даже на рыбаков, как со стороны мелких группок бандитов, пытающихся захватить их баркасы, так и со стороны подводной нечисти или чудовищ. На вооружение котерка были даже глубинные бомбы, маленькие железные бочонки, бросаемые за борт руками. Путь парома лежал не совсем поперек течения, а чуть выше, где в единственном пологом месте обрывистого берега пристроилось небольшое крепление за частоколом, в котором тоже несли службу городские ополченцы. Эта пристань для городка нашего важна, потому как она — единственный путь, по которому можно с машинами на противоположный берег сгрузиться. Не будет ее, и переправляться придется аж через Тверь. От Твери берегом до этого места тоже не слишком дойдешь. Надо пересекать реку Тверцу в ширине своей немалую. Наш городской совет уже не раз обращался к командованию Тверского войска, чтобы поставили на той стороне нормальный форт и разместили в нем гарнизон. Не равен час, отрежут весь угол между Великой и Твердой от снабжения. Что тогда делать? Но все письма пока терялись в Тверских канцеляриях, и слабенькое укрепление оборонялось ополченцами. Дальше от берега в верстах в 30 будет форт которым несет службу туземный гарнизон. Но берег он не прикрывает, лишь перекресток дорог. Неразумно это. Захватит кто берег, и тот гарнизон в окружении окажется. Но у нас всегда так. Пока не обгадишься, и порток менять не треба. Паром потихоньку допыхтел до противоположного берега. Началась швартовка. Я снова забрался в кабину, ожидая сигнала к выгрузке. Вскоре помощник капитана махнул красным флажком И наша небольшая колонна полезла на пирс, а оттуда по мощенному речным камнем откосу на высокий берег. Часть берега была ограждена частоколом, в середине которого разместился бетонный колпак пулеметного дота. Все. Маловато для серьезной обороны. На смотровой вышке, возвышавшейся над частоколом, стояли двое ополченцев с биноклями. Невелика сила. Серьезное нападение им в жизни не отбить. Одна надежда – что сумеют сигнал подать, да добежать до катера. А опасностей в этом мире хватает. Это поначалу, когда мы, пришлые, появились здесь, от нас все разбегались. Огнестрельное оружие, машины, броня, пароходы. А что теперь? Винтовка у любого дикаря имеется, добыть ее дело нехитрое. Винтовки с револьверами, простите, на базарах и в лавках продаются – «Да, взрывчатку с порохом только пришлые производят, но те же патроны продаются, и купить их может кто угодно. А динамит, что в кузове лежит у меня, так и вовсе товар. Пришлые им торгуют. Нарушение мое не в том, что я его гномам на продажу везу, а в том, что нет у меня для этого лицензии, и налог я потом платить не буду». Речные пираты из аборигенов нападают на караваны на скоростных моторных лодках и баркасах, и если нападение удачны, то их лодки усиливаются трофейными пулеметами. Бароны с графами из своих замков выезжают на вездеходах, а у ворот стоят не алибарщики, как пару веков назад, а пулеметы на станках и дружинники с карабинами. Дружины местных владетелей покупают броневики, пусть упрощенные и только пулеметные, но все же, которые давно жили со свету рыцарскую конницу, кстати говоря. Управляющие баронские трясут и выбивают дань из крепостных кметов не розгами, а полевым телефоном. В аборигенских городах преступников сажают на кол и разрывают на куски не конями и быками, а лебедками. Благодаря нам уровень вооружения местного населения подскочил не бывало, а вот мозги, мозги не изменились. Средневековье здесь со всеми издержками. Хорошо хоть языческое, а то еще инквизиция завелась бы и жарила грешников на газу из баллонов или ранцевыми огнеметами. Впрочем, последняя не только инквизиция использует, а кто попало. За пруд приговоренного в узкую клетку подвесят на крюк, И ну, жечь огнем. Поначалу немало желающих поуправлять местными землями появилось среди пришлых. в Кое-где власть захватили, править начали, да и плюнули на это дело. Вернулись в свои пришлые анклавы. Нравы у местных очень уж шокирующие для непривычного человека. Казни казнями, а что скажете, когда красавицы местные месяцами не моются? а из-за пиршественного стола гости обоих полов отлить бегают за шпалеры в том же зале. Вытошнило гостей из приштых раз, другой, да и плюнули они. Решили, что черт с вами, сами управляйте своей помойкой. К тому же пересечение миров раздробило весь мир на зрядно изолированные друг от друга куски, что вдоль рек всем оказалось проще. По реке и связь между землями, а вот то, что от реки в сторону... Так или горы, или дурное болото везде. Неудобно торговать, сплошные объезды, чреватые нападением всякой дряни. Неудобно править, неудобно собирать налоги. Вот и распространили пришлое свое влияние вдоль русла великой от самого верха до самого устья. Да еще на южные острова, но не больше. Все прибрежные государства вроде бы независимыми остались, но влияние пришлых в них сильно, очень сильно. Те просто данниками стали. Дают товар, солдат, сипай. А чем дальше от великой, тем меньше влияния. Там уже своим умом и своими нравами живут. И нравы по совсем не цивилизованы. И многие не против жить разбоем или, скажем, попытками облагать налогами торговые пути. такие классические бароны-разбойники. Впрочем, такие они и есть. Даром, что их дружины сменили копья на трехлинейки или карабины Маузер. Именно такие захолустные разбойничьи княжества не стеснялись устраивать налеты на земли пришлых и зависимые от них государства. Именно в таких местах трофеи были самыми жирными. А риск? Ну, какой разбой без риска? Тем более, что смерть в средних веках понятие очень обыденное, ею никого не удивишь. Постоянные войны... Антисанитария, нападение банд и это невзирая на то, что медицина здесь куда сильнее, чем в старом мире, потому как магическая. Средний деревенский знахарь 100 очков форы даст академику из старого мира, если книгам верить. И ведь это еще не все. Пусть лечат здесь лучше. Но чего в Старом мире не было и фамине всей этой нечисти. Здесь за городские ворота, после наступления тьмы, если выходить, так только большим отрядом вооружившись до зубов. И от нечисти с чудовищами люди гибнут часто. Смерть обыденна. Зачем такие зверские казни? Да за тем, что обычной смертью аборигенов не напугаешь. Они с ней все время в обнимку ходят. Вот и приходится властителям пугать своих подданных нечеловеческими муками. Пока я так размышлял, дошла моя очередь на выезд через ворота частокола. Тут уже никакого жезла я не касался. Меня лишь записали в толстенную книгу, да и выпустили на дорогу, по которой я дальше поехал один. Урядники сразу свернули направо вдоль берега, у них просто ежедневный объезд территории, а купеческие грузовики потянулись вдоль реки вверх. Видать, за овощами, там кметы-арендаторы капусту выращивали. Дорога потянулась через обширные луга, через какие я больше всего ездить любил. Хорошая грунтовка для моей машины, как перина, а в лугах засаду устроить куда труднее, чем в лесу, сколь бы высока трава ни была. Да и нечисть предпочитает леса лугам. В общем, погода радовала. После нескольких дождливых дней выглянуло солнце, немного припекало, и я даже откинул брезентовый верх с кабины. Машину удалось разогнать почти до 50 км в час – Что было отлично для такой дороги Вскоре, однако, я насторожился Грунт еще не высох окончательно после дождей Лишь сверху немного прихватился И на дороге появилось множество следов Как от автомобильных колес, так и от лошадиных копыт Я остановил копейку, вылез, присел на корточки Следы относительно свежие Но прошли здесь еще до того, как выпала утренняя роса Роса потом на обочинах на следы капала. Значит, шлись с вечера. Кто именно шел, гадать не надо. Следы бронетранспортных колес чем не спутаешь. Да и у лошадиных копыт видны отпечатки подков единого образца, военного. А армия здесь одна может так шляться. Да еще на таких копытах. Тверская. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Я вернулся за руль и поехал дальше, размышляя, чем мне грозит изобилие войск в этих местах. Накроют меня с нелегальным динамитом. А поди докажи, что он нелегальный. Я уже говорил об этом. Может, я с его помощью намерен скрывать убежище свидетеля Пантелея, чтобы его властям затем явить во всей красе. Цыскно это поручение у меня в кармане. Чем еще грозит? Грозит еще тем, что можно напороться как раз на тех, за кем войска отправились. А то, что это не просто учение, сразу ясно. Учения все на правом берегу Великой проводятся, чтобы зря транспорт не гонять. Там пейзаж такой же, разницы никакой. А если уж переправились, значит причина есть настоящая. Прошло несколько БТР, прошли машины с пушками на прицепе, и среди следов лошадиных видны следы не слишком широких, а круглых сечений колес. Такие бывают только у полковых пушек, что на конной тяге. Значит, проследовала не меньше эскадрона драгун и с ними батарея конной артиллерии. Тут меня учить не надо. Я в первом драгунском полку в разведывательном эскадроне пять лет прослужил. В унтерах в запас вышел. Камуфляжная драгунская куртка со всей остальной формы и сейчас дома в шкафу висит на случай призыва. Так что знаю, что и к чему. Ладно, чего гадать. Надо дальше ехать. «Все равно обратно поворачивать не стану. Разве что проверил, как карабин из гнезда вынимается. Мало ли!» Дорога продолжала вилять среди полей, то опускаясь в низины, то поднимаясь на симпатичные пологие холмики, скрывающие, однако, обзор. И примерно через час я выскочил прямо на военную заставу, расположившуюся на опушке леса, где и был остановлен караулом. Двое спешанных драгун с СВТК в руках – Вроде бы на меня, не направленных, остановили меня возле легкой самодельной рогатки, перегораживающей дорогу. «Стой! Кто такой?» – скомандовал стоящий справа от них драгун с лычками обер-ефрейтор на петлицах видного из-под камуфляжа кителя. Дальше среди кустов стояли еще трое. Не бросаясь особо в глаза, страховали тех, что у рогатки. Легкие мягкие фуражки у всех с княжеским гербом на них. Над козырьками подняты противопылевые очки на резинках. Просторные камуфляжные куртки, затянутые ремнями в поясе, с множеством подсумков на ремнях и портупеях. В подсумках запасные магазины. Специальных удлиненных два трамблона, винтовочных – гранаты. За спиной плащ-палатка в скатке, притороченная ко дну небольшого ранца. Сбоку на ремне широкий штык-нож в стальных ножнах. Снизу курток защитного цвета галифе без лампасов и высокие сапоги с маленькими шпорами. Кавалерия все ж, хоть и конные стрелки. «Охотник, по поручению на сыск», — отрекомендовался я и вытащил свою серебряную бляху, висящую на груди на кожаном ремешке. «Поручение где?» — спросил обер-ефрейтор. «Вот оно». Я протянул ему маленький тубус с документом. Он открыл его... Аккуратно достал бумагу со слегка светящейся печатью, протянул ее мне. Я провел над нею ладонью, печать мигнула. Значит, действительно, на меня документ выписан. Такое не подделаешь. Он вернул документ, махнул рукой, показывая дальнейшее направление, сказал. Прямо езжай. Остановись у палатки, где стол стоит. Там тебя зарегистрируют. Понял. Бывай служивый. Я тронул копейку с места, объехал язык леса и оказался на огромной поляне, почти полностью забитой военными. Ничего себе! Серьезно выехали? Вдоль дальней опушки возле лошадей выстроился целый драгунский эскадрон. Сила немалая. Посреди поляны стояли четыре мула, от которых отцепили и выстроили в ряд 105-миллиметровые гаубицы с большими дульными тормозами. Станины раздвинуты. Стволы задраны вверх, суетится прислуга. С ними еще один БТР-5 с утесом и ПКТ в башне, командирский и боевое хранение батареи. Два двухосных БТР-4, заляпанных камуфляжными пятнами, стояли поодаль. Возле одного из них стояли, склонившись у раскладного столика, несколько офицеров, мудрящих, судя по всему, над картой. Второй бронетранспортер был интересней. Возле него стояли двое. Мужчина и женщина в черной форме с серебряными погонами в небрежно наброшенных на плечи летних офицерских шинелях, разговаривая друг с другом, а возле них четверо бойцов из ведомства контрразведки. Их можно отличить по черным же фуражкам с серебряной кокардой. На БТР подняты два шеста. В такие амулеты дальней связи устанавливают. Понятно, даже военных магиков вытащили с собой. Значит, что-то серьезное затевается. Дальше в поле разворачивались четыре полковые гаубицы пушки ГПК-2, облегченного кавалерийского образца с укороченными, как будто обрубленными стволами, с огромными катушками дульных тормозов. За ними стоял грузовик с боекомплектом, а вот во втором грузовике прибыл взвод гурков, измазанных зеленых, блохматом камуфляжа с обмотанными лентой карабинами. Всех перевели. Значит, точно, не шуточки. Я доехал почти до палатки состоящим возле нее столом, остановился. За столом восседал вояка с густыми усами и очень знакомым лицом. На видневшихся из-под камуфляжной куртки защитного цвета петлицах красовался широкий продольный галун вахмистра. Я выбрался из кабины, раскинул руки в приветствии. «Парамоныч, а ты все служишь!» «Волков, чтоб тебя...» Встал навстречу вахмистер. Мы обнялись, похлопали друг друга по спинам. «Ну, как ты? Где ты теперь?» Спросил он. «В охотниках, в Великореченске. А ты все служишь, как погляжу. Повысили?» «Служу. А что мне остается?» Махнул он рукой. «Четырнадцатый год в строю, почитай. Зато и повысили, только больше уже некуда. Куда путь держишь?» «Серые горы, гномом. Так просто, с торговлей». «Нет, по делу. Ловлю тут одного. Взял соскное поручение». Слегка покривил я душой, смешав мух и котлеты в одной тарелке. «Злодея, что ли?» — хмыкнул Парамонов. «Ну, лови, но поаккуратней». «А что тут делается?» — обвел я рукой военный лагерь. «Эльфы опять шалить начали. Вылезли из-за гряды, прорвались в свой бывший лес» а попутно три хутора сожгли со всеми арендаторами. Двадцать семь человек вырезали». «Не зверствовали?» — спросил я, хотя и заранее ответ знал. «Эльфы, да и не зверствовали!» — хмыкнул старший унтер-офицер Парамонов. «Они же нас даже за животных не держат. Зверствовали, как могли. Ни одного человека нормально не убили. Разведка троих поймала. Нам навстречу дозором шли. Вон они!» Возле штабного бронетранспортера на траве сидели трое изрядно избитых эльфов. Глаза заплыли, нос и губы разбиты, длинные, обычно собранные в хвост волосы, грязны и склокочены. Никакой красоты, в общем. У всех руки туго связаны за спиной, да еще между собой одной веревкой. Возле них стояли трое же драгун с карабинами наперевес. Но вроде бы дали координаты своего лагеря когда их колдуны поспрашали, а заодно к телефону подсоединили», сказал Парамонов, затем хмыкнул и добавил. «Они на пытку и угрозу смерти хлебковаты, бессмертные, им про конец существования думать невыносительно, сейчас там гурки разведывают, если подтвердится, начнет артиллерия работать». «В каком направлении?» «На север». Ты, если дальше поедешь, бери южнее и оттуда по окружной дороге к западу. Тогда не нарвешься, наверное. Спасибо за совет, а то и через пущу напрямую ехать собирался, поблагодарил я. Не, не надо! Замахал рукой Парамонов. Самое пекло можешь влезть! У нас еще до и гурка в лесу шляется, засады готовят. Попытаемся артиллерией и драгунами эльфов на засады выдавить. Ты смотри, живым им не попадись. Сам знаешь, чем закончится. У меня шесть ящиков динамита в кузове. Показал я на свою машину. Если окружат, мне только гранаты туда закинуть. Всех на дерьмо размажет. А уши аж до двери долетят. А чего это ты по дорогам с динамитом таскаешься? С подозрением спросил Парамонов. Дружба-дружба, я порядок прежде всего. Парамонович всегда таким был, сколько я его помню. «А помню давно. Я под его же началом служил. У гномов еще пару заказов хочу взять», — равнодушно сказал я. «Каменные ящеры вроде как завелись. Придется пещеры взрывать». «Ну ты, гля, прям мастер-многостаночник», — усмехнулся Парамонов. «А что время терять, раз все равно туда еду? Так подзаработаю попутно. Охотника, а что волка? Ноги кормят». «Ну, про тебя это точно сказано. Волков». Неожиданно обе батареи гаубиц, и самоходных, и полковых, разом бабахнули, выпустив куда-то в сторону дальнего леса восемь снарядов. Мы замолчали. Через пару десятков секунд в дальнем лесу рвануло, поднялись дымные облака. Эльфы-балбесы по старой привычке от всех врагов в лесах прячутся, а с осколочными снарядами в лесу – самое гиблое дело, лучше под него не попадать. Когда снаряды в стволы деревьев бьются, осколки сверху в любом из укрытий поразить могут. К тому же эльфы до сих пор щели копать не привыкли. Они в жизни ничего не копали и круче мандалины до да лука в руках не держали. Ну, стакан еще разве. Сейчас, правда, луки они на винтовке сменили и стреляют здорово. Но вот шансовым инструментом не обзавелись. Землю под собой копать не научились, поэтому точные артобстрелы косят их изрядно. Проверено. Быстро перезарядившись, полковые гаубицы бабахнули опять. Затем их догнали тяжелые 105-миллиметровки. А дальше, судя по всему, дали команду беглый огонь. Потому что все восемь орудий замолотили в произвольном порядке, словно компания идиотов-переростков колотила кувалдами в большие металлические ворота. Спешенные драгуны под командой Унтеров с и ефрейторами начали выстраиваться в цепь. Они пойдут к лесу после окончания артобстрела, выдавливая эльфов на егерские засады. Офицеры пока остались у штабного бронетранспортера, вместе с двумя офицерами-волшебниками да и их охранниками. Военный колдун на службе без двух солдат охраны может только в палатку к командиру зайти, и все. Как ни крути, а колдун сам по себе и орудие, и обслуга оного, так что похитить такого враг всегда нацелен. Один из колдунов крутил в руках короткий жезл с кристаллическим навершием. Он у них обычно на все случаи жизни, и средства связи, и аптечка, и оружие. Впрочем, у этого колдуна на поясе висела кабура. Колдунья оружие не носила, но жезл у нее был точно таким же. Ими всех военных колдунов централизованно снабжали, а вот чары, которые в жезлах были прошиты, это личное дело каждого. Тут их всех в строй не поставишь. Магичка будто прислушалась к чему-то, повернулась к офицерам и заговорила. Те закивали. Вскоре из-за края ближнего к нам леса, гудя моторами, выскочила пара штурмовиков-коршунов, дернувшихся в правом вираже в сторону невидимого противника. А следом выше летел разведчик-корректировщик Аист. Штурмовики прошли над лесом, и каждый как будто вывалил из брюха порцию пустых консервных банок словно мусорное ведро перевернули. Затем у каждой летящей к земле банки появился длинный тряпочный хвост, стабилизировавший ее падение, а метрах в пятидесяти над землей эти хаотично, на первый взгляд, падающие бомбочки начали взрываться с резкими звонкими хлопками, осыпая все внизу тысячами свинцовых картечин. Аист, видимо, начал корректировать огонь артиллерии, потому что наступила краткая пауза. А затем разрывы сместились правее и, кажется, дальше Кто-то отдал команду, и цепь спешившихся драгун направилась в сторону леса, неся карабины перевес. Операция против напавших эльфов началась А я решил не досматривать, понимая, что вскоре цепь скроется в лесу и смотреть станет не на что Попрощался с парамоночем и поехал себе дальше по указанной доброжелательным старшим унтером дороге Немного в объезд, но все безопасней, чем через зону боевых действий. В этом он прав. Не приведи боги попасть в руки какой-нибудь группке эльфов, вырвавшейся из окружения. Смерть примешь такую лютую, что и представить трудно. Поэтому я на всякий случай снял свой карабин с предохранителя и загнал патрон в патронник. А на двухцилиндрических гранатах «Гоу-2» Со снятыми рубашками разогнул усики, присоединил к ним длинные деревянные рукоятки, позволяющие закинуть эту гранату подальше. Береженого боги берегут, в этом мире даже младенцы знают. Тем более, что наличие богов, как выяснилось, вовсе и не шутка. Артиллерийская канонада доносилась долго, пока не отъехал от места проведения операции «Верст на 20». Пару раз на дороге встречал усиленные разъезды «Драгун», Но ко мне они не придирались, полагая, видно, достаточным, что я проехал первые заслоны. Все, что я сейчас видел, было продолжением и развитием старого почти двухвекового конфликта. Начался он со столкновения деловитости людей с высокомерием эльфов. После пересечения миров люди начали налаживать торговые пути с соседями. Самые лучшие отношения установились гномами, отдававшими должное людским технологиям и готовыми поставлять взамен многое полезное людям. Однако в наших краях единственный пригодный для торгового обмена путь из людей в гномы – Серые горы – проходил через самый край эльфийской закатной пущи. Депутация Тверского княжества совместно с гномами направилась к эльфам на переговоры. Просили, в общем-то, немного – Разрешение провести дорогу по дну оврага на протяжении 7 миль, чуть больше 9 километров, через эльфийский лес, без права проезжим покидать дорогу в стиле шаг влево, шаг вправо, ну и так далее. Эльфы отказали, причем в достаточно оскорбительной форме. Здесь опять следует оговориться. У эльфов вообще такая манера общаться с людьми, оскорбительная. Они почти бессмертные, если, конечно, не пришибить, Воспринимают коротко и жадно живущих людей кем-то вроде насекомых. Вершина природы – они сами. Затем деревья их лесов, потом животные, и где-то в самом низу списка – люди, гномы и прочие орки. Это у нормальных, традиционных эльфов. Эльфы, как и люди, очень разные. И народы у них разные. Даже языки отличаются. Многие из них с насекомыми людьми вполне жились. Но эльфы закатной пущи были самыми, что ни на есть, традиционными, то есть хамами распоследними, из тех, что всегда напрашиваются на неприятности. Затем появилась вторая делегация, предлагающая эльфам чуть ли не луну с неба в обмен на дорогу. Никто не собирался там пилить на дрова их драгоценные мелорны с аэрболами, или как там вся их святая древесина называется. Но эльфы охамели окончательно. Освежевали заживо послов, магию укрепили в них жизнь и сбросили с лошадей рядом с лагерями, где ждали их сопровождающие, нашив на живое тело каждому по куску пергамента с письмом, ничего, собственно говоря, кроме оскорблений и самовосхвалений, не содержащим. Послов пришлось добить, никакие усилия колдунов не могли восстановить кожу. А с эльфами переговоры прекратились, и Тверское княжество, даже не привлекая гномов, с неохотой погидающих горы, обрушилась на высокомерных обитателей Пущи всеми наличными силами. Магия Пущи не помогла. Зажигательные снаряды с напалмом и белым фосфором вполне успешно устраивали пожары. Гурки оказались в лесной войне совсем не хуже самих эльфов, а если честно, то и лучше, потому что учились новому желаниям. А эльфу учиться хоть чему-то, чего не было раньше, унизительно». Даже винтовки, которыми они все вооружились, сами они почитали оружием низким, в подметке луком, негодящимся. Впрочем, из луков никто стрелять и не пробовал. Вся эльфийская армия закупила трехлинейки и энфилды через посредников. Противопоставить артиллерии оказалось вообще нечего. Пулеметный огонь броневиков выкосил единственную предпринятую эльфами атаку в конном строю. Самым главным шоком для них было то, что можно вести войну, не глядя друг другу в глаза, например, артобстрелами. К их счастью, производство самолетов тогда еще не наладили. В результате война была выиграна людьми быстро, с малыми для себя и катастрофическими для племени эльфов потерями. Их оттеснили чуть не на 100 верст к северу и оставили в покое лишь потому, что не хотели портить отношения с их сородичами из других мест. Геноцид никем не поощряется. В теории. У эльфов же страх смерти удивительным образом сочетается с фатализмом и верой в пророчество. Примерно раз в несколько лет среди бывших эльфов закатной пущи появляется очередной полувождь-полупророк, который видит какие-то знаки, который слышит голоса и который умудряется воодушевить соплеменников на совершенно нелепой с военной точки зрения действия. Они предпринимают налеты на людей, обосновавшихся на землях, прилегающих к бывшим эльфийским, расправляясь с поселенцами способами жестокими и мерзкими. Успехи же военные при этом бывают весьма ограниченными, потому что для достижения серьезных военных целей они вынуждены покидать леса, а в чистом поле эльфы проигрывают людской армией по всем статьям. Раньше эльфийские маги опережали людских, А теперь и этого нет, баш на баш, спасибо аборигенам, где научили пришлых, а где и сами нанялись. Во время своей службы в Первом Драгунском мне довелось в течение нескольких месяцев участвовать в таких операциях, проходивших как раз в этих местах. Вот и сейчас ничего не изменилось. По партизанят эльфы до холодов, хоть и активно, выбьют у них самых боевитых, и они отступят а, опять к северу. В новую свою пущу, где вынуждены были обосноваться вместо старой. Если бы их другие эльфы поддержали, то они, может быть, чего-нибудь и добились, но другим эльфам не до них, их свои пущи заботят. Такого разрозненного народа, как эльфы, и нет нигде более, наверное. Ни до чего им дела нет, даже друг до друга, даром что бессмертные. а мелорны их с арболами на дрова все же пошли. Когда рубили полосу безопасности вдоль новой дороги, девать их было некуда. Разве что насчет дров я преувеличил. Древесина у Мелорна дивного серебристого оттенка, а у Аэрбола оттенка красного. Вот и пустили их на дорогую мебель и всякое такое, наплевав на святость. Зря, наверное. Но очень уж хотели эльфов унизить за казнь послов. Ложа для дорогих ружей из этого дерева делали, как я слышал. Сейчас я ехал не по той относительно широкой и укатанной дороге, о которой даже понемногу заботились, а по едва заметной высокой траве-колее. Она вела в объезд оставшегося от эльфийской пущи изрядного куска леса, которая отсекла от массива та самая дорога. Крюк не слишком большой, километров по тридцать, но ближе к дурному болоту, которое в этих местах имеется. Из-за него отчасти и пошел тогда спор с эльфами о дороге. А чем ближе к болоту, тем выше вероятность встретить кого-то, кого встречать не хочется. И скорость на этой дороге ниже, чем на главной. Больше 30 км в час и не поедешь. Так трясет. Да еще с динамитом. Динамит хоть и поустойчивее нитроглицерина, но все равно не подарок. В общем, я помимо карабина еще и обрез свой помповый к стрельбе приготовил. Положил рядом, патрон в патронник загнал... Если что полезет откуда, первым делом надо хватать дробовик и в морду. Если морда есть, конечно. Потому что я немало чудовищ видел, где понятие морда было как минимум неактуальным. Но тело есть почти всегда, так что найдется куда пальнуть. А первые два патрона у меня пробные. Половина снаряжения серебро, вторая – самовоспламеняющийся свинец. Магическая штучка, дорогая чрезвычайно как тоже серебро, а серебро идет к золоту грамм за два. Каждый выстрел мне рублей в шесть с золотом обходится, в общем. Зато по таким попаданиям сразу видно, что за тип твари на тебя лезет, чем его гасить, серебром или огнем. Одно из двух всегда на нечисть действует, и такие патроны мне уже раз в десять жизнь спасали, так что без их запаса, хотя бы пяти штук, я вообще за городские стены не выезжаю. Дорога огибала лес, стало удивительно тихо. Даже отголосок далекого боя пропал. Ни птицы не поют, ни звери не бегают. Болото под боком, поблизости от него ничего живое и чистое выжить не может. Хорошо, что сейчас только за полдень солнце ушло и светит так, что лес сам на себя тень отбрасывает, а не в поле. В таких местах даже в маленькую тень надо с опаской заезжать. Всякое может случиться. И случилось. Как я эту чуду заметил, сам не понял. Была она совсем прозрачная, только что деревья, которые через нее видны были, чуть искажались, как в стекле кривом. И еще я привык в таких случаях ничего не проверять, а действовать первым. Левой рукой в руль вцепился, чуть отворачивая машину вправо, сбивая возможный прыжок – а правой рукой помповик за рукоятку ухватил, на руль сверху кинул для упора, да в середину силуэта, и пальнул. Грохнула, толкнула в руку так, что чуть кисть не вывернула усиленным зарядом, но весь пучок картечи ударился в прозрачную тварь. Как же она взвыла! Как будто не одна она, а с десяток таких застонал, заблажил на разные голоса от боли и жуткой злобы. Такой вой!» Если кому интересно, тоже признак нечисти. Одну глотку подобной твари целый хор не вытянет. Чудовище обычно всегда одним голосом ревет. Я рванул из держателя, что на жесткой приборной панели стальной цилиндр вроде банки-тушенки, только с торчащим из торца гранатным взрывателем. Зацепил кольцо за специальный крючок справа от руля, рванул на себя, услышав звонкий щелчок, и одновременно с ним хлопок запало. И метнулся цилиндр под ноги призрачной твари. Через секунду рванула консервная банка, спухла клубком мрачного темно-желтого с прочернью пламени, охватила прозрачную фигуру, превратив ее в корчащийся силуэт. Рев превратился в визг, взлетел до невероятной высоты – Так что у меня заложило уши. А я не стал дожидаться конца агонии, упавшего уже в траву и катающегося по ней чудовища. Чего я там не видел? Если нечисть огня боится, то сгорит она без остатка, кучкой пепла обернется. Так я не узнаю, кого же она палмовой гранатой сжег. Наверное, зыбочник попался. Невидимка и у болота. Все совпадает. Зря на свет вылез. Видать, давно ему тут добычи не было. Вот и полез. Проезжая я тут ночью, мог бы из машины вытащить. А вот тогда хана. Зыбочник силен, быстро, а заметен только под лучами солнца. Да и то плохо. Живет в самом болоте, в зыбуне. Туда же и добычу тащит, оглушив ее предварительно. Плохая смерть от него. Мучительная. Надавил на газ, плюнул на рессоры и погнал машину дальше, километров под шестьдесят в час». «Хватит мне пока приключений!»